Глава 5. Окружение на фрилансе. Почему родные негативно относятся к фрилансу? Наши родные наша защита. Начнём именно с этой мысли и зафиксируем её у себя в голове до конца главы, как минимум. Каждый раз, когда ты будешь думать: "Ну, они тупые, они желают мне только плохого", Они тянут меня в свое болото. Они другие. Я как будто не из этой семьи. Я их ненавижу за то, что лезут в мою жизнь. Снова напомни себе. Наши родные – наша защита. Почему? Потому что их действия, которые чаще всего ты воспринимаешь негативно, это действия из позиции защиты, а не атаки. Поверь старой больной 28-летней женщине, которая прошла через разные стадии общения с родными и которая спрашивала сотни людей об отношениях с семьёй. Родные лезут к тебе только потому, что любят, а любить значит защищать. Ну вот представь. Сидит молодая девушка Настя в декрете второй год. Борщи варит, мужа каждый вечер дома встречает. В общем, живёт спокойно, как примерная жена и мама. Но в один прекрасный или не очень, для кого как, день заявляет мужу: "Я хочу быть SMM-щиком. На курс собралась пойти". Даж денег. Первое, о чём подумает муж: "А SMM-щик это подвиц свидетели Иеговы или сетевой на тряпочках?" Ему просто неизвестно, что это вообще такое. А там, где неизвестно, страшно. Второе, о чём подумает муж: "Деньги". жили же нормально. Иногда на футболке просила Салика. А тут ничего, себе сума. Ну точно грёбаная секта. Деньги это безопасность завтрашнего дня. Жена просит деньги за завтрашний день под угрозой. Третий, о чём подумает муж? То из-за этого она готовила, убиралась, следила за ребёнком, всё было стабильно. А что будет, если она пройдёт курс Как сменится режим? В смысле, её стало интересовать что-то кроме декрета? Он переживает за то, что привычный уклад жизни изменится. А ещё и жена может поменяться, не дай бог. Да что там ей в голову вообще вложат? А вдруг она больше не будет меня встречать с работы, и борщ будет не тёплый, а холодный. Привычная картина жизни, то, что он строил годами, начинает рушиться на его глазах. И тогда муж начинает отговаривать. Тебе заняться нечем? Что за SMM такой? Никогда об этом не слышал, значит, ничего хорошего. Я же тебя всем обеспечиваю. Чего тебе ещё не хватает? Выброси эти глупые мысли из головы. Жена обижается, злится и выдаёт. Да ты меня вообще не понимаешь. Только о себе думаешь. Я устала деградировать в декрете. А тебе пофиг. У тебя же есть работа, а у меня нет. Да тебе на меня денег жалко. Многие сейчас узнали себя, правда? Но если смотреть на эту ситуацию объективно, сверху, ни муж, ни жена не виноваты в том, какую реакцию выдаёт каждый из них. Один пытается защитить другого, а тот, в свою очередь, принимает это за нежелание поддержать. и снова вспоминаем наши родные, наша защита. Желая защитить нас, любимые люди в то же время пытаются защитить себя. Это банальный инстинкт самосохранения и выживания. Откуда растут ноги от отрицания новой деятельности, мы уже поняли. Теперь надо разобраться, что с этим делать. Как убедить родителей, что фриланс Это не тайное место вербовки агентов. Как объяснить мужу, что фриланс это окно возможностей, а не убытков? Совет один. Разговаривай с родными. Многие мои знакомые в последнее время наконец поняли, что в онлайне они могут реализоваться не хуже, а скорее даже гораздо лучше, чем в оффлайне. Когда я даю им такой совет, они закатывают глаза и твердят: Одну и ту же фразу. Ой, да я уже говорила с ними. Это бесполезно. А я не верю. Не верю, что после того, как ты подробно объяснила, показала, рассказала, чем хочешь заниматься, родные всё с тем же негативом встали, покричали, развернулись и хлопнули дверью. Если ты правильно донесла свою правду, то первое, что произойдёт, Твой близкий человек начнёт хотя бы допускать мысль о том, что фриланс вхош в вашу жизнь. Нет, нет. Муж или мама не будут радоваться после первого же разговора и радостно восклицать: "Да, супер идея! Конечно, я тебя поддержу. Сколько денег надо?" Такого не стоит ждать. Но они уже хотя бы внутри немного успокоились. и будут готовы выслушать тебя второй раз. Готовность твоих родных к разговору уже победа для тебя. Мой муж всегда говорил мне: "Занимайся, чем хочешь, что тебе нравится". Идеальный муж, подумаешь ты. Но даже несмотря на то, что Толя поддерживал меня абсолютно во всём, он в любом случае другой человек. И первый наш с ним разговор о моём новом увлечении СММ случился не потому, что ему было интересно, а потому, что я стала много времени проводить в телефоне и ноутбуке. Представь, мужчина видит, как его жена отдаляется. Толя долгое время молчал и позволял мне делать то, чем я горела. Но однажды у него накипело. Это было даже еще до того, как я попросила у него 20 тысяч на курс. Мы поговорили. Я поняла, что если не буду объяснять подробно, чем всё-таки занимаюсь, он будет видеть только минусы и начнутся ссоры. Я показала, что делаю на ноутбуке, потом на телефоне. Рассказала, как общаюсь в директе с людьми, показала программы, на которых работаю. А ещё рассказала о перспективах. Это важно. Любому человеку хочется видеть прекрасное, светлое будущее. И я обрисовала его своему мужу. Объективно, без сказок о миллионах. Я всего лишь сказала, что, возможно, буду зарабатывать 20 тысяч в месяц. Или даже 40. Кто ж знал, что через год мой заработок будет составлять 300 тысяч ежемесячно. А через три года – 3 миллиона. Как итог разговора, ему стало спокойней. Он понял, на что тратится мое время, и представил, к чему приведет этот труд. Бинго! В доме воцарился мир и покой. Здесь я могу услышать от тебя возражение. Да, твой муж понимающий, а мой даже слышать не хочет. Да не дай бог мои родители услышат слово онлайн. У них сразу начинается паника. Они думают, что это что-то незаконное. Да с моими родными даже разговаривать невозможно. Они только и делают, что на каждом слове меня перебивают и видят в работе только минусы. предлагает тебе несколько решений. Первое. Дай своим родным ознакомиться с этой книгой. Я бы даже сказала так: дай книгу или мобильное устройство в руки, заставь открыть и сиди над душой, пока не прочитают или прослушают до конца. Я убеждена, что большая часть людей, изучивших её, изменит своё отношение к фрилансу. И поймёт, что препятствовать человеку, которого ты любишь, не имеет смысла. У него должны быть свои шишки, грабли, раны. Это жизнь. Она так и работает. Второе. Если родной человек много негативит по поводу Инстаграма, онлайна, фриланса, предполагаю, что у него есть негативные убеждения, связанные с этими словами. Что, блогеркой будешь? может сказать он, если ты произнесёшь фразу, буду работать в Инстаграме. Или да там одни тупые курицы в этом твоём Инстаграме. Там все деградируют. Что в нём хорошего? И ты туда же. Вопрос. А почему он так думает? Кто ему сказал, что там курицы, деградация блогерки? Скорее всего, сутцом. В 2015 году, когда моему сыну было 1 месяц, К нам приехала крёстная сына и показала мне Инстаграм. Я знала о его существовании, но считала, что если я там зарегистрируюсь, буду как все эти тупые курицы. А я не хочу выкладывать постоянно свои фото, фото сына, семьи, с отдыха и так далее. Пусть этим занимаются тупые Инстаграмщицы. Аж смешно сейчас, когда печатаю эти слова. Кто бы мог подумать, как говорится. Интересно. А кто вложил в мою голову такие мысли? Люди, с которыми я общалась, они видели кого-то красивого и смелого в Инстаграме, начинали, возможно, завидовать, обсирали, ведь это делать очень просто. Да и вообще, когда появляется что-то новое и непривычное, люди уходят в отрицание. Вот и твоим родственникам ежедневно кто-то где-то говорит о том, какой Инстаграм пошлый, зажиравшийся фальшивый, только для тупых баб. Притом сами эти люди нередко себе противоречат. Они каждый день наблюдают за этим Инстаграмом вашим, скрываясь за пустой аватаркой, с непонятным именем и закрытым профилем. Не все, но многие. Поэтому перед тобой теперь стоит сложная задача: вывести из головы родных знак отрицания и превратить его в знак ожидания хотя бы Знак ожидания объяснений. Поверь, если ты добьешься спокойствия в уме человека, ты добьешься многого. Как это сделать? Подготовиться. Представь, что твой первый серьезный разговор с родными это презентация твоего стартапа. Дело ответственное. Оно требует длительной подготовки. Тебе нужно сосредоточиться и не допускать ни единой мысли о том, А про играши. В кремниевые долине, там, где рождаются самые передовые бизнес-идеи этого мира, стартаперы готовят питч. Это короткая, до 10 минут, презентация своего проекта инвесторам. После презентации инвесторы решают вкладывать деньги в стартап или нет. Представь, что твой муж или родители это инвесторы, а ты стартапер. Докажи им, что твоя идея стоящая. Подготовь разъяснение каждого слова. Фриланс, Instagram, удалёнка. Покажи, что конкретно будешь делать. Для кого? Каких результатов стоит ожидать и в какие сроки? Заранее подготовь ответы на возражения. Какие бывают наиболее распространённые высказывания на тему работы онлайн? Ой, да Instagram это болото. Там каждый дебил снимает сторис. Мама, мне не обязательно снимать сторис. Я там буду работать, а не развлекаться. Но если в будущем захочу, то сама приму это решение. А потом покажу тебе, что сторис бывают классными, а не фальшивыми и пустыми. Вот, смотри на одну девочку. Давай откроем её сторис. Здесь нужно привести в пример человека, чьи истории действительно полезны. Например, психолог бухгалтер и так далее. Да в этом онлайне ты не знаешь, что будет завтра. А если останешься без денег, а если не будет пенсии? Лучше устроиться на госслужбу. Там уж всё стабильно: отпуск, выплаты, пенсия в конце концов. А тут что? Вот кем ты станешь? А если что-то случится, на что ты будешь жить? А ты о будущем вообще думаешь? Представляю сейчас твои глаза. Потому что у большинства Родители говорят именно эти слова. Пойми. Если твои родные твердят это, значит, они не могут подстроиться под новую реальность. Они росли в совершенно ином мире, мире социализма, где все были просто обязаны следовать системе: сад, школа, высшее образование, работа на одном месте до конца жизни. Если кто-то выделялся, он изгой. Если у кого-то родители были предпринимателями в 90-е, спросите их, каково им было. Какова была сила давления со стороны общества? Как реагировали их друзья на то, что они не хотели работать в организации, а решились на свое дело? Скорее всего, им пришлось не сладко, потому что не такой, как все, изгой. И сейчас они боятся, не хотят, чтобы их дети стали изгоями. А также сами боятся стать изгоями снова, но уже на другом уровне. В глазах соседки Нины: "Представьте, что будет с вашими родителями, когда вокруг узнают, чем занимается их дочь". Страх изгнания из общества очень силён. Чтобы решить проблему напряжения между тобой и родными, нужно постараться смягчить его. Расслабить родителей, дать понять, что у вас есть план. и всё под контролем, чтобы они не так сильно поддавались тревожным мыслям. Знаешь, что сильно помогает при разговоре? Первое показать людей, которые уже давно работают в онлайне, продемонстрировать их реальные результаты. Социальное подтверждение сильнейший триггер. Если они смогли, то и моя дочь сможет. Выдаёт мозг мамы. Хотя она даже не может отследить этой связи, но почему-то после увиденного подтверждения становится более благосклонной к твоей речи. А если у тебя есть знакомая, подруга, которая работает в онлайне, не постесняйся пригласить её в гости на чашку чая. Попроси, чтобы она рассказала о внутренней кухне своей работы. В таких обстоятельствах родители скорее всего расслабятся и будут разговаривать уже без эмоций и тревожности. Второе. Рассказать о том, какие есть перспективы профессионального и финансового роста. И здесь тебе понадобится в буквальном смысле слова нарисовать маршрут своего роста. Действует правило: чем нагляднее, тем понятнее. Нарисуй, с чего ты начнёшь, где окажешься Через несколько месяцев. Что по зарплате? Какие возможности будут на новом месте и так далее. Пойми, люди обожают мечтать, даже если им по 50 лет. Если ты нарисуешь прекрасную картину позитивного будущего, внутренний ребёнок собеседника захлопает в ладоши. И вот уже родители готовы говорить более спокойно. Третье рассказать про твою финансовую защиту в будущем. Если уж она так важна, про самозанятость или ИП. Самозанятые и индивидуальные предприниматели это форма регистрации своей работы в налоговой. При этом в каждой из них можно делать взносы в пенсионный фонд. У самозанятых нет обязательных отчислений, но они могут самостоятельно зарегистрироваться в пенсионном фонде и стабильно платить. А в старости этот фонд будет выдавать тебе ту самую пенсию, о которой так волнуется мама с папой. Четвёртое. Рассказать, откуда в онлайне берутся деньги. Готовься, это будет так же сложно, как рассказать маленькому ребёнку, откуда берутся дети. Этот пункт ни в коем случае нельзя пропускать. Родные сильно против онлайна. только потому что не понимают, на чём там вообще люди зарабатывают. Я вот на работе тесто режу, режу, потом из него пирожки стряпаю, стряпаю. В конце месяца мне выдают зарплату. Мне понятно, за что платят деньги. А тебе за что будут платить? Так потом и появляются слухи про секту. Нарисую в майнд-карте круговорот денег в онлайне или в Инстаграме. Хотя, подожди. Позволишь Я это сделаю за тебя. Круговорот денег в онлайне. На примере оффлайн-бизнеса и таргетолога. Первое. В нашем районе есть фитнес-клуб. Покажите родным любой бизнес, видимый из вашего окна. Ну, кроме пивной "Лорька". Жители района о нём знают, но не все. А если знают, то просто боятся идти в незнакомое место. Второе. Фитнес-клуб заводит профиль в Instagram, чтобы показать жителям района, как внутри клуба здорово, а также для того, чтобы больше людей узнали о клубе. Ведь чем больше знают, тем больше абонементов купят, а значит, бизнес будет процветать, прибыль увеличиваться. Третье. Для того, чтобы больше людей в районе узнали о существовании клуба, нужно нанять специалиста по рекламе. Его называют таргетологом. Он настроит рекламу на жителей района. Реклама будет показываться им, когда те будут заходить в Instagram или ВК. А сейчас 70% россиян являются пользователями соцсетей, то есть примерно 98 млн человек. Они видят рекламу, интересуются, приходят в клуб за абонементом. Четвёртое. У клуба есть посетители, у таргетолога зарплата, у жителей района Новые увлечения в виде спорта. Все довольны. Когда мы с Толей увольнялись с военной службы в 2019 году, нас не очень-то и поддерживали. Говорили: "Ну вы даёте, сумасшедшие. А дальше как?" "А если что-то обратно?" А мы с Толей смотрели друг на друга и понимали: мы сломали эту систему. Круговорот денег в онлайне. На примере SMM-специалиста. Первое. Есть компания, которая шьёт красивые платья. Она и хочет продавать онлайн через соцсети, потому что там большая аудитория и много желающих эти платья купить. Второе. Компания регистрируется в Инстаграме. Соцсети, где находится её целевая аудитория. Третье. Инстаграм работает по сложному алгоритму. У него свои правила. Их нужно знать, чтобы совершать те действия, которые приведут аудиторию в этот магазин платьев, и она захочет их купить. Четвёртое. Компания решает нанять человека, который знает эти правила работы, и ежемесячно она будет платить ему зарплату за эти услуги. Пятое. SMM-специалист помогает компании правильно показать себя целевой аудитории в Instagram. а затем продать плате. У компании есть доход, у SMM-специалиста зарплата, у аудитории плате. Все довольны. Круговорот денег в онлайне на примере копирайтера. Первое. В Инстаграме есть профиль бухгалтера. Показать родителям. Бухгалтер хочет помогать людям правильно платить налоги. Для этого у него есть сайт на котором размещена вся информация об услугах. Второе. Чтобы сайт был привлекательным и каждая услуга была описана понятно для целевой аудитории, нужно написать правильные тексты. Этим занимается копирайтер. Третье. Бухгалтер нанимает копирайтера. Тот пишет тексты для сайта. Бухгалтер платит деньги за каждый текст. У наших родителей Как у социума в целом, есть иллюзорное представление о жизни и стабильной работе. Все думают, ну просто уверены, что работа в офисе или на государство это про стабильность. Пандемия коронавируса показала нам, как людей могут увольнять пачками, оставив без копейки денег. Разве это стабильность? Очень не похоже. А что там по фрилансу? А здесь всё как раз стабильно. Если ты хорошо делаешь свою работу, самостоятельно ищешь клиентов и не ждешь, когда начальник поставит тебе задачу, а сама управляешь своим временем и силами, знаешь, на что способна и можешь спрогнозировать по прошлому опыту работы с клиентами, каких результатов можешь добиться завтра, то у тебя все стабильно. Тебя невозможно уволить, если ты сама этого не сделаешь. Тебе невозможно навязать деньги. В каком месяце уходить в отпуск? Ты сама решаешь, когда это будет. Ты больше ценишь деньги и с умом их тратишь, да ещё и копишь, потому что точно знаешь цену своему труду. И это стабильно. Итак, ты поговорила с родными, заложила семечко в голове любимого человека, теперь выжди. Дай время на раздумья. А дальше тебя ждёт непростая и длительная работа. под названием «постоянно доказывать», как бы там ни было. Но тебе еще долго придется именно доказывать, что ты имеешь право делать то, что хочешь, и твоя работа хорошая. Это долгие месяцы разговоров. Когда каждый вечер Толя приходил с работы, и мы садились ужинать, я начинала рассказывать, что делала днем. Про клиентов, про деньги, про деньги. про то, как делают другие, про книги, которые я читаю, про Инстаграм. Ежедневно мы говорили и говорили и говорили, а точнее обсуждали. Я спрашивала его мнение. Так, капелька за капелькой, зерно за зерном, кирпичик за кирпичиком я складывала в его голове пазл моей новой жизни на фрилансе, на то, чтобы окончательно его убедить. в безопасности моей деятельности, в том, что это для меня важно, и это нормальная работа, а не шарлатанство. Ушло около полугода. При этом я уже говорила, что то ли изначально позволял мне делать то, что я хочу. Даже при таком условии прошло полгода. А теперь представь, как долго придётся погружать в свою деятельность родных, если они у тебя вообще категорически против. Да, ребята, такова жизнь. Это не просто, но это надо делать. Но не переживай, что тебе будет сложно, потому что в это время ты уже начнёшь зарабатывать. Это будет одним из решающих моментов в признании родными твоей новой работы. Когда ты покажешь деньги в качестве подтверждения того, что нормальная у меня работа, это резко поменяет отношение к твоей деятельности. А некоторые И ещё и попросят. А научи, а покажи, а как, а где? Через это прошла и я, когда показала свои первые 5.000, то ли, а потом рассказала родителям, сколько зарабатываю. Бабушке в Молдове. Да, я молдованка, забыла сказать. Потом брату, родителям мужа, и все стали интересоваться. И главное, и это здорово, с каждым днём их интерес рос. Ко мне стали подтягиваться друзья, однокурсники, знакомые, которые долго наблюдали за мной. Однажды они увидели, сколько я зарабатываю, и теперь спрашивают, как бы им сделать так же. Деньги нужны всем. Деньги важны всем. Отрицать это не имеет никакого смысла. Поэтому мой совет: каждый раз, когда приходит зарплата или оплата твоих услуг, Пусть это будет хоть каждый день по 500 руб., говори об этом родным. Иногда прямо, а иногда между делом. Говори, и ты увидишь, как через какое-то совсем небольшое количество времени твои близкие станут более благосклонны. А теперь представь, что с ними случится, когда ты купишь себе что-то дорогое или ещё круче подаришь им что-то, купленное на свои деньги. А что делать, если ты ещё не успела заработать ни копейки, а родные активно отговаривают начинать или даже ставят палки в колёса, ругаются, отправляют в офис. Делай все ранние перечисленные пункты с 1 до 4 и повторяй снова и снова, снова и снова. Параллельно начинай зарабатывать, пока они не особо видят. Да, это будет не лёгкий путь отстаивания своего мнения и в целом своей жизни. Но оно того стоит. Позволь пару слов сказать про поддержку. Поддержку со стороны родных. Одно дело, когда тебе мешают делать то, что ты хочешь. Другое дело, когда тебе не мешают, ну и не говорят вперёд, молодец. Давай, я в тебя верю. Да, кто-то мечтает, чтобы от него просто отстали, а кто-то, чтобы сказали хотя бы слово. У меня вопрос. А кто сказал, что тебя должны поддерживать? Ребята, возможно, это будет откровением, но вас никто не обязан поддерживать. Все ищут поддержку и требуют её от мамы, мужа, собственных детей. Но задумайся, Разве ты имеешь право требовать это от них? Может, они не умеют или просто не понимают, что она тебе в принципе нужна. Ведь каждый человек самостоятельно справляется со своей жизнью. Предлагаю научиться самим поддерживать себя и не ожидать от других поддержки, иначе это приведёт к обидам, претензиям и упрёкам. Так вот, чаще всего люди сами не понимают, что на самом деле просто ищут одобрения. И будет это с поддержкой. Нам важно, чтобы близкие сказали: "Занимайся тем, что действительно хочешь. Мы не понимаем, что у тебя за работа, но если тебе нравится, значит, работай". Практикум. Не пиши фразу "меня никто не обязан поддерживать" от руки в тетради столько раз, сколько понадобится. Пиши, пока не примешь эту истину. Пора суждай просто. В этот мир ты пришла одна. Есть ты и больше никого. Мама, муж, ребёнок это отдельные люди. Ты отдельный человек. Каждый из почти 8 миллиардов людей на планете это отдельный человек. Одна единица, один объект. Он, как пришёл в этот мир один, так и один и уйдёт. Представь, что при рождении каждого человека сажают в его уникальную машину. Другой такой нет. И вот он на этой машине едет на протяжении своей жизни куда хочет, куда сам решит. И поворачивает руль в любую сторону в любой момент жизни. И так делает каждый человек. У твоей мамы есть своя машина. Она рулит куда хочет, вне зависимости от тебя. У твоего мужа есть машина, у твоей подруги. У всех есть своя машина. 8 миллиардов машин, ничего себе. И каждый едет без остановки. поворачивая руль в ту сторону, которая ему нужна в тот или иной момент жизни. Так почему машина мамы, мужа, лучшей подруги должна постоянно поворачивать в ту же сторону, что и твоя? Дай им волю делать, что они хотят. Они не обязаны ехать с тобой в унисон. Родные могут нас не поддерживать не потому, что они плохие люди и хотят причинить нам боль, а по совершенно различным причинам. Первое. Не понимают. Тогда нужно объяснять, показывать и делать это постоянно, чтобы они увидели настоящую работу и в конце концов сдались перед твоим напором и аргументами. Второе. Боятся принять новую реальность. В таком случае ты можешь стать их проводником в этот мир. Говори о том, как сильно всё изменилось, покажи новостные порталы где ежедневно публикуется информация об очередных прорывах в мире технологий. Со временем они поймут, что по-старому уже никогда не будет. Третье боятся потерять собственную стабильность в жизни. Вчера ты варила борщ, а сегодня уже учишься на каком-то курсе. Упаси Господь. Супа нет, зато ей жена с красными от экрана ноутбука глазами. Но зато, нужно отметить, с довольным счастливым видом. И тут начинается раздвоение. Ещё вчера вы с мужем смотрели в одну сторону, а сегодня тебя интересует другая сторона. Он чувствует себя преданным, лишённым чего-то. Получается, что у него появляется моральный дефицит, а ты ещё просишь поддержки. В такой ситуации поддержка будет нужна скорее мужу. Четвёртое. Просто не умеют поддерживать. потому что их так научили в детстве. Точнее, не научили. Для нашего менталитета это вообще норма, когда тебе редко говорят слова одобрения. Но уж если ты где-то ошибся, то тебе с удовольствием об этом расскажут. Кстати, однажды обратила внимание, как я поддерживаю мужа. Знаешь как? Никак. Шок. Получается, мы требуем верить в нас и поддерживать мужа. в то время как сами постоянно тюкаем своих близких. Мама. Ну кто так одевается? Сынок, ты вообще что ли бестолочь? Любимый, да у тебя не получится этот бизнес, потому что идея отстой. Узнали себя? Ужасно, правда? Да, да, я такая же была. Теперь слежу за речью и иногда заставляю себя подойти и сказать добрые слова мужу. «Даже если не особо согласна с чем-то, потому что это его выбор. Точка. Хочет – делает, не хочет – окей. А я его броня, его спина, его жилетка, если понадобится, как и он для меня. Все просто и сложно одновременно. Понять это просто, а научиться быть поддерживающей сложно. Но на то и жизнь долгая, чтобы мы могли быть другими, нежели вчера». Воспитывай себя. Оно того стоит. Меня в своё время никто не поддерживал, ну и не мешал, что не менее важно. Ожидать одобрения от общества это тупик. Это как попасть в капкан. Давай так его и назовём. Капкан одобрения. Ты сама сделала этот выбор. Быть тебе фрилансером или нет. Никто не обязан тебя жалеть, гладить, помогать, поддерживать, подбадривать. Как и ты ничем никому не обязана. Как только ты примешь эту правду, тебя словно пронзит молния свободы, лёгкости и принятия. Ты освободишься от обиды на окружающих, которые в реальности живут сами по себе и ничего тебе не должны. Следовать своему пути без остановок, даже когда не верят, не помогают, не одобряют это единственно верное решение. Принять его Стоит уже сейчас. Да, сегодня, спустя 3 года, отношение моего мужа к моей работе в Инстаграме изменилось. Сегодня он полностью меня поддерживает и является моей правой рукой везде, где необходимо. Может отвезти ребёнка в сад, приготовить еду, загрузить одежду в стиральную машину. Он помогает мне, а я помогаю ему. Никто не ссорится из-за бытовухи. И каждый делает то, что может. А ведь в самом начале, ещё 3 года назад, если то ли не видел горячей еды после работы. У него был разрыв шаблона. Конечно, начинались ссоры, в которых он твердил, что я всё время сижу в своём телефоне. Но все 3 года я терпеливо объясняла ему, зачем это нужно, почему для меня это важно, и у меня получилось. Сегодня у меня есть поддержка, к которой мы пришли долгими разговорами. Если ты наберешься терпения и любви к своим близким, будешь рассчитывать только на себя и не требовать от них то, что пока они тебе дать не могут, уверена, что со временем все обязательно наладится, и ты получишь так необходимое тебе понимание и поддержку. Практикум. В большинстве случаев у нас опускаются руки, если родные не поддерживают или ещё хуже, конфликтуют с нами из-за нового увлечения. И из-за этого мы продолжаем сидеть на нелюбимой работе и с трудом сводить концы с концами. Если ты находишься в такой ситуации, знай, выход есть. Ты можешь выбрать одну из стратегий взаимодействия с близкими. чтобы никто не только не мешал тебе менять свою жизнь, но помогал и поддерживал. Первое. Правильное информирование близких о своих планах и желаниях. На данном этапе очень важно сначала разобраться с собой. Чего именно я хочу? Чем буду заниматься? С чего начну? Какие у моей деятельности перспективы? Какие риски? Какая помощь мне может понадобиться и так далее. В этом тебе хорошо может помочь глава, в которой мы разбирали пирамиду Дилца и лестницу прогресса. Когда есть внутренняя уверенность, мы способны убедить кого угодно. А когда внутри больше сомнений, чем желания и уверенности, то любое слово от другого человека сбивает с толку. Второе. Ограниченная коммуникация с близкими Без распространения информации о своих планах. Данная стратегия предусматривает развитие в новом направлении в тайне от окружения, в избежании осуждения. Важно понимать, что стратегия возможна только в том случае, если ты не сомневаешься в быстрых результатах, способных доказать значимость перемен перед близкими. Или если ты абсолютно не зависишь от родителей, мужа, детей, ни финансовыми, ни временными, ни какими-либо ещё ресурсами. Люди с сильным внутренним стержнем способны не только пройти путь в одиночку, когда никто их не поддерживает, но и могут действовать вопреки. Однако этот сценарий небезопасен для психики. Согласно ему, мы тратим лишние ресурсы на сопротивление и поиски путей обхода обмана. Поэтому предлагаю вернуться всё-таки к первому варианту. Ведь мы взрослые и разумные люди, наделённые способностью коммуницировать, а значит, договариваться. Наша задача просто научиться правильно это делать. Давай вообще разберёмся, что такое коммуникация и как она происходит. Коммуникация это процесс передачи информации от одного агента другому. которые разделяют одинаковый набор символов. Коммуникация это двусторонний процесс обмена мыслями, чувствами и идеями. Чтобы донести до близких, да и любого собеседника свою идею или желание, важно рассказывать не только про саму идею, мысль, но и о причинах её возникновения, собственных чувствах, фактах, на которых ты основываешься, принимая то или иное решение. Наша задача создать максимально однородное информационное поле, чтобы у участников диалога были одинаковые вводные для принятия решения. Если же собеседник после твоего спича всё равно осуждает или не понимает тебя, задавай вопросы, чтобы понять, на чём основано его мнение. Ведь мы не можем исключить его правоты. В споре рождается истина, а спор это форма диалога. меньше эмоций и больше рассуждений. Тогда у тебя непременно получится обо всём договориться. Конечно же, часто нам кажется, что мы уже всё сказали, и наша идея не подлежит сомнению. Но если мы не готовы услышать близких и их точку зрения, в какой бы форме она ни выражалась, то почему они должны слышать нас? Навык слушанья можно тренировать. Примеры качественного, активного слушания можно посмотреть в PDF-приложении к книге. Если же ты и сама еще сомневаешься, что можешь со всей уверенностью донести свою мысль или все еще преисполнена страхов, то сначала проделай следующее упражнение. Практикум. «Пять почему» Сакиши Тойода, основатель компании Тойота. «Пять почему» Техника – которая помогает установить выявить причинно-следственные связи и глубинно разобрать проблему или цель, разложить её по полочкам. Как работает? Последовательно 5 раз подряд задавай себе вопрос: "Почему?" Причём каждый раз вопрос задаётся к утверждению, которое родилось на предыдущий ответ. Пример: запрос. Хочу получить поддержку от семьи в вопросе перехода на фриланс. Первое Почему для меня это важно? Потому что я не хочу быть домохозяйкой, а на старую работу ходить уже не могу. Но без поддержки я не в силах это изменить. Второе. Почему ты не хочешь быть домохозяйкой и не готова продолжать зарабатывать на старой работе? Почему без поддержки ты не сможешь изменить ситуацию? Потому что работу домохозяйки никто не ценит, а мне важно делать что-то значимое. Важно получать благодарность и похвалу, потому что на старом месте нет роста, а текущего дохода не хватает для путешествий, улучшения жилья и тому подобного. Без поддержки у меня попросту нет времени на освоение чего-то нового. Да и есть риск, что не сразу смогу зарабатывать, а значит, семье не будет хватать денег. Третье. Почему именно фриланс и освоение новой профессии? решит эту проблему, потому что это позволит мне быть с семьёй, не тратить время на дорогу, позволит расти и развиваться. Четвёртое. Почему для тебя важен рост, развитие и время с семьёй? Потому что я хочу, чтобы мы больше общались с мужем, чтобы я видела, как растут мои дети, чтобы они ни в чём не нуждались, потому что я хочу быть мужу равноправным партнёром, а не деградировать без развития. Пятое. Почему тебе важно всё это? Потому что для меня это идеальное представление о семье и о счастливой жизни в достатке. А так как это для семьи, то мы должны вместе принимать решения и поддерживать друг друга. Отзывается? Это всего лишь пример, и у тебя могут быть совершенно различные запросы и совершенно разные ответы на эти почему. Но уже из этого примера очевидно, что речь идёт о чувствах, желаниях, эмоциях и разных гранях простого, казалось бы, вопроса поддержка близких. Теперь, когда ты уже точно знаешь с помощью пирамиды Дилца, к чему и для чего стремишься, когда осознаёшь, как к этому прийти и какие стадии тебя ожидают с помощью лестницы прогресса, Ты точно сможешь объяснить всё близким. Благодаря проработке по технике 5, почему, тебе останется просто подойти и начать диалог. Помни о том, что необходимо корректно и максимально полно проинформировать собеседника, не забыв выслушать его точку зрения. Саша Тихонова. 31 год, Москва. Я оплатила курс, никому не сказав его стоимость. Сама заработала на него на первых заказах и оплатила без рассрочек. Как обычно, близкие завели старую песню. О, опять учиться. А зарабатывать ты когда? А я не так давно на фрилансе, поэтому постоянно учусь и расширяю свой кругозор. Это всё я слушала долго. Было страшно от сум, что я заплатила. Я боялась, что обучение не окупится. Даже Таро себе раскинула: идти или нет? Что буду чувствовать на курсе? Но, честно, я 2 года его ждала, этот курс от Ани. Сыграл роль очень сильный личный бренд. Я не была и SMMщиком, не стремилась им стать, но очень любила Instagram. А ещё я жена военного, и Аня показала мне, что всё возможно. И когда друзья и родные начинали меня донимать, я рассказывала им историю Ани. Ани ведь тоже военные. А многие военные не хотят нести ответственность за свои доходы. У них есть потолок в звании и должности. Зарплата в месяц равна стоимости VIP-тарифа. Для Москвы это очень мало. Какое-то время я терпела. Потом заявила, что уже на курсе начала зарабатывать, применяя знания, и обучение оплатила полностью сама. Не хотела говорить, сколько именно, ведь отдала всё под чистою. Но в один из дней Всё-таки сказала, что заплатила почти 50.000, и это ещё с огромной скидкой. Родные были в шоке. Они из Краснодарского края, и эта сумма для них критическая. Плюс, они вообще не понимают, чем я занимаюсь, и тем более, что это востребовано. Потом я рассказала, что Аня запустила курс на 19 млн и уже купила квартиру. И что, раз она смогла заработать, и я тоже смогу. Хотя бы попробовать я должна. Конечно, надо мной смеялись и по сей день подкалывают. Не понимали и не поддерживали. Но потом я купила MacBook Pro за 200 тысяч не в кредит. Да, у меня нет денег даже на маникюр. Все, что я зарабатываю, я вкладываю в себя, в работу, в необходимую технику. По сути, я с голой попой сейчас в плане свободных денег. Но в то же время я имею все, что хочу. Очень многие гнобят меня за то, что работаю по 20 часов в сутки 7 дней в неделю. Дома порой бывают скандалы. Сейчас я учусь балансу. И благодаря курсу нашла по бартеру психолога и коуча, которые также мне помогают. Я не скажу, что всё кардинально изменилось. Я зарабатываю миллионы или у меня полно клиентов, но я допилила свой продукт до ценного Благодаря СММ я могу дать клиентам реальный результат. И когда я говорю родным, что мои клиенты из Марокко, Берлина, Лондона, с Кипра, родные в шоке. В общем, я иду своим путем. Хотелось бы поддержки родных, но это другое поколение. Нет смысла их заставлять верить. Оля Беляева, 27 лет, Ульяновск. Меня зовут Ольга. Я мама двух деток. Сыну 2 1/2 года, дочке 9 месяцев. До декрета работала инженером-технологом на заводе. Сидя дома с детьми, я начала понимать, что у меня нет никакого саморазвития. И с этим надо что-то делать. Заметив это и желая мне помочь, мой муж Саша начал предлагать различные сферы развития. Больше всего ему нравилась идея фриланса. Я не хотела заниматься ведением Инстаграма, но именно к этому направлению меня склонил муж. Он рассказал, что жена его друга прошла курсы и сейчас работает бренд-ассистентом. Муж организовал мне встречу, на которой та девушка рассказала, как выглядит работа онлайн, и скинула ссылку на страницу Ани. Это было как раз перед началом вебинаров. Когда начались вебинары, Мы сидели и слушали их вместе с мужем. К концу третьего вебинара я поняла, что Аня очень близкий мне по духу человек. Моё мнение о ведении Инстаграма поменялось, но во мне таилось много сомнений. Я переживала, что у меня может не получиться. Ведь для меня это совершенно новая сфера. Когда началась продажа курса, я точно знала, что хочу его пройти. думала про покупку второго тарифа, потому что цена VIP-тарифа для меня была слишком высокой. Хотя я понимала все его преимущества и в глубине души хотела на него. Муж, будто почувствовав мои метания, бескомпромиссно заявил: "Если идти на курс, то только на VIP-тариф". Он нашёл деньги и оплатил моё обучение со словами: "У тебя всё получится. Я буду тебе помогать". Мы с нетерпением ждали начала курса и стали вместе его проходить. В сложных моментах он пытается мне помочь и подсказать. Недавно даже забрал детей на 2 дня и уехал в деревню, чтобы я могла сделать домашнее задание. Мы составили расписание, в котором отведено отдельное время для моей учёбы. Курс уже подходит к концу, а мне даже не верится. За это время я много раз опускала руки, но у меня есть самая важная цель, к которой я иду, и вера любимого человека, который верит в меня. Ещё хочу добавить, я очень благодарна Ане за её поддержку. Она всю душу вложила в этот курс. Это было понятно с первых уроков. А после её мотивационных видео хочется сворачивать горы.